Глава 4. В 1948 году археология вновь подняла свою ученую голову. Повсюду только и было разговоров, что о новых возможных экспедициях, строились планы поездок на Ближний Восток. В Ираке условия снова стали благоприятствовать раскопкам. В Сирии накануне войны археологи сняли сливки, А теперь и иракские власти в лице Департамента древностей предлагали вполне приличные условия. Хоть все уникальные находки отходили Багдадскому музею, дубликаты, как их называли, подлежали разделу, и археологи получали справедливую долю. Итак, после года пробных раскопок на маленьких высотках там и сям в этой стране снова началась настоящая работа. В Институте археологии Лондонского университета после войны открылась кафедра западно-азиатской археологии, профессором которой стал Макс. Теперь он мог каждый год много месяцев проводить в поле. После десятилетнего перерыва мы с восторгом вернулись к работе на Ближнем Востоке. На сей раз, увы, мы не ехали в Восточном экспрессе. Он перестал быть самым дешевым средством сообщения. Поездку на нем из конца в конец теперь мало кто мог себе позволить. Мы летели. Начиналась унылая рутина путешествий по воздуху. Впрочем, нельзя не признать, что время они экономят. Еще печальнее, что фирма «Наирн» больше не осуществляла перевозки пассажиров через пустыню. Вы просто садились в самолет в Лондоне и выходили из него в Багдаде. Вот и все. В те времена на заре пассажирского воздухоплавания еще приходилось делать посадки на ночь. Тем не менее, то было начало эры воздушных путешествий, чрезвычайно утомительных, дорогостоящих и лишенных при этом всякого удовольствия. Итак, мы с Максом отправились в Багдад вместе с Робертом Хэмилтоном, копавшим когда-то с кэмбел Томпсонами, а потом служившим куратором музея в Иерусалиме. В положенный срок мы выехали на север Ирака, осматривая по пути достопримечательности, разбросанные между малым и большим забами, и прибыли, наконец, в живописный город Эрбил, неподалеку от которого находился не менее живописный курган. Оттуда наш путь лежал в Масул. Но по дороге мы нанесли свой второй в жизни визит нимруду Немрут по-прежнему был тем дивным уголком страны, каким я запомнила его по первому, давнему знакомству. На этот раз Макс изучал его с особым пристрастием. Прежде о возможности работать здесь не было и речи. Теперь же, хоть тогда он мне ничего и не сказал, у Макса появилась надежда. Мы опять устроили там пикник, осмотрели несколько курганов и, наконец, прибыли в Масул. После этой поездки Макс выложил карты на стол и твердо заявил, что единственное, чего он хочет, раскапывать не мрут. «Это великое место, историческое», — заявил он, — «и его необходимо раскопать. К нему не прикасались лет сто со времен Лайарда, а Лайард копнул его только по краешку. Тем не менее, он нашел фрагменты прекрасных изделий из слоновой кости, их здесь должно быть тьма тьмущая». Это ведь один из самых важных ассирийских городов. Ассур был религиозной столицей. Не политической, а не или Калах, как его тогда называли, военной. Его необходимо раскопать. Конечно, это потребует много людей, много денег, и займет несколько лет. Если повезет, он станет одним из великих археологических открытий, исторической раскопкой, которая обогатит человеческое знание.